Часть 12. Возвращение домой. Варя, Антон, Видагор и бывшие пленницы великого Ягуара оказались на центральной площади Ацтекского города. Женщины сразу же стали расходиться по своим домам, а Варя, Антон и кот Ягуар отправились к дому Эйекатля. Несколько человек из дворца Тескатлипоки шли вместе с ними. Но постепенно их пути разошлись, и осталась лишь одна из девушек. Она посматривала на них с явным беспокойством и, наконец, не выдержала. «Куда вы идете? В этой части города живут только воины. Я, конечно, вам всем очень благодарна, но...» Антон рассмеялся. «Не беспокойся. Мы не причиним тебе вреда. Видимо, нам с тобой просто по пути. Мы идем к дому Эйекатля. Он наш друг». Девушка с облегчением выдохнула. «Так он жив! Эй, Катль, мой муж! Вот только...» Она погрустнела. «Примет ли он меня после того, как я столько времени провела во дворце Тескатлипоки?» «Китлали!» Из-за дома вышел отряд ацтекских воинов под предводительством Эй, катли. «Китлали! Я думал, что больше никогда тебя не увижу!» Суровый ацтекский военачальник бросился к своей жене. Поднял ее на руки и закружил, повторяя ее имя. Варя смахнула с глаз откуда-то набежавшие слезы. А где остальные парни? Все брошены на ваши поиски, улыбнулся оттекский воин. Мы ведь думали, что вы заблудились. Пошли поговорить и пропали. Эй, катель! Я отзову поисковые отряды. Эй, катель! кивнул, все еще глядя на свою китлали. Антон, я твой вечный должник. Наконец, Эйкатель смог снова говорить. Да я-то здесь ни при чем! пожал плечами Антон. Это все Кетцелькуатель. Если бы не он, мы бы вообще не вернулись. Нас бы просто бросили на съедение крокодилам. Видимо, это любимая казнь у Тескатлипоки. А остальные тоже вернулись? спросил Эйкатель свою жену. Китлали кивнула. «Все, кто захотел, вернулся домой». «Тогда сегодня пусть будет праздник для всех ацтеков», — воскликнул Эйекатль. «Все услышали мое распоряжение. Сегодня ацтеки будут радоваться, петь песни и танцевать». Воины обрадовались, закричали что-то и разбежались по городу разносить хорошие новости. К дому Эйекатля начали стягиваться отозванные поисковые отряды. Бывшие пленники очень скоро собрались все вместе. Видогор сказал Антону и Варе, «Нам пора возвращаться в свой мир». «А как же праздник?» — спросила Китлали. «Останьтесь еще на день!» — Варя покачала головой. «Мы уже слишком долго в вашем мире. Нам пора возвращаться домой». «Мы можем чем-то помочь вам?» — спросил Эй Катль. «Да, нам нужна вода в дорогу, и еще нужно перебраться через озеро с крокодилами». «Вон там». Варя махнула рукой в том направлении, откуда они пришли. «Воду дадим. И через озеро вас перевезем», — ответил Ацтек. «Вы правда не можете остаться на праздник?» «Никаких жертвоприношений, обещаю». Антон улыбнулся. «Спасибо за приглашение, друг Аекатль. Но нам действительно пора. Ведь и среди наших людей есть те, кого жрец выкрал много времени назад. Их близкие с ума сходят от горя. Эй, Катель понимающе кивнул, невольно посмотрев на свою жену. Позвал несколько воинов и что-то сказал им. Воины вернулись, неся на плечах легкие лодки. Отряд бывших пленников и их сопровождающих немедля выдвинулся в путь. Отстеки повели их к озеру коротким путем, и уже через час они оказались перед озером, кишащим крокодилами. Антон посмотрел на озеро, в котором то и дело показывались коричнево-серо-зеленые спины крокодилов, и тихо спросил Варю. «То есть ты села верхом на крокодила и переплыла это озеро? Варя, я правильно тебя понимаю?» Видогор усмехнулся. «Нет, Антон, все было не совсем так. Твоя невеста!» Пользуясь магией, заколдовала самого толстого крокодила, замотала ему морду веревкой, и мы вдвоем поплыли на другой берег. А когда другие крокодилы, не заколдованные, решили нами все же позавтракать, мы открыли пакетик шушиных сухариков и отвлекли крокодилов, разбрасывая сухари по озеру. «Твоя невеста — просто огонь!» — рассмеялся Эя Катль. «Я никогда не встречал девушки, способной на такое!» «Огонь — не то слово!» — ошарашенно ответил Антон, глядя на Варю. «Я все еще твоя невеста?» — спросила Варя, заглядывая в глаза Антону. «И тебя не останавливает то, что я ведьма и что у меня есть говорящий кот?» «Меня ничто не остановит!» — ответил Антон, обнимая Варю. «Ради меня девушка переплыла озеро с крокодилами и отказалась в чести быть женой великого Ягуара. А Ведогор вообще чудо. Шушу видогора сыновлю, усыновлю, а на тебе женюсь, как только ЗАГС откроют». «И ты обещаешь кормить меня сметаной?» промурлыкал кот Ягуар. «А то!» — усмехнулся Антон. «Я вообще-то сметану тоже люблю. Будем с тобой вдвоем ее есть» и обещаешь покупать мне всякие удобненькие лежаночки как теточки снова промурлыкал видогор так давайте ка переберемся на тот берег вмешалась варя а то теточку твою вернут обратно как это вернут возмутился видогор мы ее еще не купили а ее уже вернут по какому такому праву так я ведь ее заказала Пока мы с тобой сидели в музее и ждали полуночи, усмехнулась Варя. Сколько дней мы тут болтаемся? Заказ наверняка уже привезли, а если этот заказ никто не заберет, его вернут в магазин. Так чего же мы ждем? Давайте побыстрее перебираться на тот берег. Меня дома ждет новенькая когтеточка, как раз по моему размеру. Никому не позволю ее отобрать. Все рассмеялись. Ацтеки спустили лодки на воду. Всех бывших пленников перевезли за два раза на другой берег озера. «Прощайте», — сказал Катль. — «пусть ваша дорога будет прямой и ровной и приведет вас туда, куда вам надо». Дальнейший путь через пустыню бывшие пленники преодолели часа за полтора. Всем хотелось поскорее вернуться домой из необычного, яркого, но все же чужого ацтекского мира. «Мы вернемся туда, откуда пришли, а именно в музей», — сказал Видогор. «Я не смогу перевести вас всех одновременно, поэтому передвигаться будем группами. Первыми пойдут те, кто пробыл в этом мире дольше всех. Вы должны держаться за меня, только не дергайте меня за шерсть. Не пытайтесь содрать с меня шкуру или оторвать хвост». Держитесь крепко, но аккуратно. Помните, вас много, а я один. Как только окажемся в музее, вы должны сразу же уйти к выходу из музея и ждать остальных там. Не оставайтесь там, куда вас выбросит. Вас слишком много. Семь раз уходил видогор из мира ацтеков и семь раз возвращался за остальными. Наконец, последняя группа, в которую входили Варя, Антон и еще двое парней, ушла из ацтекского мира. Оказавшись в музее, Варя подхватила на руки своего кота. Видогор, безвольной тряпочкой, повис у нее на руках, обессиленный и безумно уставший. — Ну ты как, проводник? — тревожно спросила она. — Живой? — Жить буду. «Но нужна срочная дозаправка сметаной». «Будет тебе дозаправка», — улыбнулась Варя. «Сейчас только одну вещь сделаю и пойдем домой сметану есть. Антон, подержи, пожалуйста, нашего кота». Антон, недоумевающе глядя на Варю, бережно взял кота на руки. Варя оглянулась. На нее никто не смотрел. Она подошла к обсидиановому зеркалу тескат подняла его и изо всех сил швырнула об стену. Обсидиановое зеркало разлетелось на тысячи мелких осколков. Поднялся густой зеленый туман, заорала сигнализация. Прибежал индейец, хозяин коллекции. Увидев, что обсидиановое зеркало разбито, он рухнул на колени и заорал в ужасе. «Что вы натворили? Вы даже не представляете себе, что вы натворили!» а что мы натворили удивленно спросила варя ты котлепок расстроится да индейец с ненавистью посмотрел на Варю. опять ты я тебя уничтожу э любезный вмешался антон повежливее с дамой она уничтожила мое зеркало завопил индеец каким то странно знакомым голосом антон закричала варя «Это не человек!» Индеец зарычал. Его лицо стало превращаться в морду ягуара. «Это Тескатлипока!» Заорал Видогор и спрыгнул с рук Антона. «Бегите!» Антон замер. Варя с ужасом смотрела, как получеловек-полузверь бросился на Антона. Но Антон был странно спокоен. «Я так и знал, что ты попытаешься снова нарушить наш договор, брат!» Антон заговорил голосом кецель Воздух вокруг получеловека-полузверя сгустился, завертелся бешеным вихрем. Получеловек-полузверь внутри закричал. Черная тень ягуара отделилась от хозяина коллекции. Человек упал на пол и замер, а тень ягуара затянула в вихрь туда же, затянула осколки обсидианового зеркала, и вихрь исчез. «Антон!» — Варя бросилась к своему жениху. «Все в порядке. А вот тому чудику, кажется, нужна помощь». Индеец сидел на полу и растерянно оглядывался, бормоча что-то на непонятном языке. Антон пожал плечами. «Вызову помощь. Только что на тебя кидался. На чистом русском языке угрожал» а потом вдруг грохнулся ни с того ни с сего, и теперь вот моя твоя не понимать. Странный какой-то. Ну ничего, в отделении с ним разберутся». «Так ты что, ничего не помнишь?» догадалась Варя. все помню. И про Ацтеков, и про отлепоку, и про Зеркало, и про то, что мы собираемся пожениться, если ты согласна, конечно. Ты ведь согласна. Я-то обычный следователь. И отлепока прав. Зарплата у меня одна». Да согласна она. Согласна, проворчал Видогор. Не, ну я не понял. Меня кормить кто-нибудь собирается? Где обещанная сметана? И где моя новенькая, как теточка?